Глава 12. Жители Красной планеты На посадку было слишком громко сказано. Прошло несколько часов, прежде чем Ракот приблизился к планете. Затем еще пару часов стабилизировался на орбите. «Мы что, не садимся?» — удивился Рико, наблюдая за манипуляциями Юджина. «Ты время видел?» — не отрываясь от пульта управления, спросил Юджин. «Час ночи. Спать пора». Вот утром уже и пойдём на посадку. Да какая разница, сели бы сейчас, а утром как раз бы уже делом занялись. Каким делом? Ну, бур поставили бы, начали добывать руду. Ишь ты, какой быстрый! Руду ещё найти надо. А что, Джек тебе не дал координаты? Дал. Планеты. А, а дальше сам, ручками. Рика удивлённо уставился на него. Юджин устал, а вздохнул пояснил. «Дронов сейчас выпущу, они и найдут месторождение». а, -а, -а понял». рика наблюдал, как из-под днища ракота из специальных ниш вылетели четыре дрона, очень напоминавшие боевые машины из прошлого. Такие вроде использовались для сражений в атмосфере. Самолёты, во! Дроны отвалили от корабля и устремились к планете. рика внимательно следил за ними, и когда на экране от машин остались лишь еле заметные точки, они вдруг вспыхнули синими огнями. Дроны включили ускорители и сейчас уже входят в атмосферу планеты. Юджин переключил несколько экранов, и теперь можно было воочию увидеть то, что видели и сами дроны. Рико с интересом рассматривал пейзажи этой планеты. Красную поверхность, тёмно-бортовые скалы и чёрные камни, лежащие тут и там. Дроны довольно быстро спустились на нужную высоту и приступили к работе. Летели на чужой планетой на бреющем полёте, сканируя всё вокруг. Один из них снизился настолько, что Рико мог во всех подробностях рассмотреть дюны красного песка, гуляющий по ним смерч, который дрон обошёл, резко сменив направление. Хоть все эти пейзажи были в диковинку, выглядели необычными и непривычными, однако довольно быстро наскучили Рико своим однообразием. Юджин же наконец прекратил клацать по клавиатуре, щёлкать тумблерами и переключателями. Он тряхнул руками, словно они затекли а затем распрямился, с кряхтением потянулся в своём кресле и заявил. «Всё, я спать». «А я дежурю? Опять?» «Да, а ты дежуришь». «Нет, можно было бы тебя отправить в койку, но тогда в пять подъём». «Нет уж, тогда я сейчас лучше отсижу». «Ну и славно. Бди». Спустя минуту Рико остался один. Какое-то время он наблюдал за дронами, однако это ему быстро надоело. «Паракот, провести диагностику гипероборудования!» А в ответ тишина. рика тихо матернулся себе под нос и принялся искать, как включить голосовое управление. А лучше прямое, посредством подключения его нейроимпланта к сети корабля. К его огромному удивлению, возможности такого подключения он не нашёл, а голосовое управление попросту было неисправным. «Вот ведь старый олух! Как можно так летать?» Дело в том, что нейроимплант позволял подключиться к любой технике, в том числе и к космическому кораблю. Причём как к кораблю в целом, так и к отдельным его системам. К примеру, Рико, даже не вставая с кресла второго пилота, мог с лёгкостью выполнять работу канонира так, будто он находится в боевом отсеке лично. Нейроимплант позволял управлять кораблём и его системами без лишних действий и слов, правильно сформулируя команду, и искусственный интеллект её тут же выполнит. Во всяком случае, на боевых кораблях, даже самых малых, вроде штурмовика и истребителя, всё работает именно так. Да чего там, даже ремонтная система вояк можно задействовать с помощью нейроимпланта, а тут? Что ж, этого следовало ожидать. Юджин явно старомоден. Он ведь сам говорил, что не ставит себе чип, а раз так, то и нейроинтерфейса на корабле нет. Зачем он ему? Рик огорчённо вздохнул и принялся работать по старинке. Руками. спустя полчаса При работающем нейроинтерфейсе это заняло бы от силы минуты три. Ему, наконец, удалось вывести на рабочее место второго пилота настройки системы гипердвигателя. «Так, что тут у нас?» «Хм, конечно же, как Рика и ожидал. Система гипердвигателя была настроена просто отвратительно. Может быть, её вообще никто не настраивал? Поставили, и всё». «А чего там с варпом?» Рико заметил, что корабль даже после варп-прыжка оказывается очень далеко от тех координат, которые были в расчётах, и где ожидал появиться сам Юджин. Проверка не заняла много времени. Естественно, варп нужно было калибровать. Зато Рико быстро разобрался, в чём проблема. Он-то опасался, что Юджин просто накупил старого оборудования и поставил его на ракот. Иначе говоря, оно уже настолько дряхлое, что сделать с ним хоть что-то не представляется возможным. Однако, поковырявшись, Рико понял, что железо вполне себе пристойное, но явно не родное. Судя по всему, варпы гипер, работавшие в связке, движки снялись с какого-то более современного судна, однако настройку провели спустя рукава. Даже не заменили параметру по умолчанию. Короче говоря, все расчёты прыжков и переходов делались в расчёте на судно с совершенно иными ходовыми характеристиками, габаритами, нежели ракот. Ну а раз проблема выявлена, то нужно её исправить. Тем более заняться Рика больше было нечем. Он так погрузился в работу, что не заметил, как полетело время, и был настолько поглощён настройкой, что даже упустил появление на мостике Юджина. Лишь когда тот рухнул с грохотом в своё кресло и громко зевнув почесался, Рика его заметил. «Ну, чего тут?» «Да всё нормально. Дроны летают, сканят. На орбите и в системе вроде пока никого». Во всяком случае, датчики гиперпомех не зафиксировали. Гиперпомехи возникают, если в пределах действия датчиков вышел из гипера или совершил гиперпереход в другую систему корабль «Ну и зашибись. Дроны аванпост еще не нашли?» «Нет, не видел». «А, может, его вообще на планете нет?» «Не знаю, а это важно?» «Наверное, нет». «А что ты делаешь?» Тут Юджин прямо-таки вскочил на ноги. Это что? Система прыжковых двигателей? Ты охренел, пацан? Сломаешь ему тут застрянем на Успокойся, я всё откалибровал. Ты чего сделал? Смотри. Рика нажал несколько клавиш, и на главном экране появилась таблица с кучей цифр, рядом график и диаграммы. На последней светилась цифра 86%. Это что? Это то, как у тебя был настроен гипердрайв. А теперь смотри, что я сделал. Графики тут же поменялись, и на последней диаграмме уже светилась цифра 93%. хрена себе!» У Юджина глаза полезли на лоб. «Как ты...» «Да пришлось тут покопаться в софте. Вот еле-еле на минимум вышел». Юджин хотел было поправить его. 93% — это минимум для военных кораблей. Но передумал. Дело в том, что калибровка гиперов на гражданском судне считается отличной при показателе 91%. Да и то, подобные показатели бывают лишь на новеньких яхтах, только сошедших с верфи. А на кораблях старателей и 86% вполне нормально. Интересно, с чего это пацан минимумом считает 93%? Юджина прямо-таки подмывала расспросить напарника об этой странности поподробнее, но он решил сдержаться. Оно ему надо вообще? Всё равно кышнет пацана с корабля, когда соберут ресурсы и сядут на ближайшей станции. А вот, меж тем продолжал Рика. Погрешность на варп-движке. Вновь замелькали цифры, на экране засветилось примерно 0,3 тысячных процента. Это что? Не понял. Погрешность для прыжка. Астрономическая единица 150 миллионов километров. Теперь мы прыгаем на точку и оказываемся в пределах до 4500 километров от неё. А раньше сколько было? Рика молча набрал команду и засветилась цифра: 0,2 сотых. «Ну вот. Так раньше ведь лучше было». «Да где лучше? Ты чего, дед, считать разучился?» «Чего?» «Раньше ты прыгал, и тебя могло закинуть на расстояние до 30 тысяч километров от цели, а теперь всего 4,5 тысячи. Где лучше? Я твою посудину, считай, научил прыгать не в кастрюле, а в игольное ушко». «А-а-а». Юджину стало неловко. Вот как он умудрился тут всё перепутать? «Вообще, с тебя за подобную настройку содрали бы на станции тысяч десять, как минимум а я тебе всё бесплатно сделал. Мог бы и спасибо сказать». «Спасибо», — буркнул Юджин и тут же поправился. «Вообще-то ты на этом корабле тоже летаешь. Так за что спасибо? Ты работу свою делал». «Мог бы и не говорить, что умею это делать», — недовольно ответил Рика. «Ладно, дуй спать». Юджин уселся в своё кресло. «Дедушка сейчас всё проверит и будет садиться». «О, я тогда останусь». «Да иди, дрыхни, говорю». Часа через четыре только полетим. Пока проверю, чего там дроны накопали, найду удобное место для посадки, рассчитаю, как на него зайти, и тогда... Ладно, ладно, понял. но его разбуди, как на посадку пойдёшь. Ладно. Едва только Рика покинул мостик, Юджин начал проверять данные с дронов. На самом деле, пацану он соврал. Координаты месторождения у него были. Как и склада, где Юджина лежит и ждёт целое состояние. А вот координата Ванпоста корпоратов не было. И прежде всего Юджин намеревался выяснить, где он. Дронам специально было приказано в случае, если их сканеры зафиксируют подобный объект, близко к нему не подлетать. И вот, судя по открытой карте планеты и двум чёрным пятнам, дроны Ванпост таки нашли. Одно из чёрных пятен — это склад координаты сходятся, а вот второе чёрное пятно — однозначно Ванпост. Юджин взял под контроль одного из дронов и повёл его к складу. Вот он хороший, стоит себе и ждёт. Ну подожди ещё немного. Скоро прискачет твой принц и освободит тебя от той кучи бабла, что сейчас стоит внутри. Так, а теперь иван пост проверим. В принципе, можно было пролететь и поблизости от него. Автоматика вряд ли вовремя въедет в ситуацию. Пока ИИ сообразит, что делать, Юджин чуть ли не в окна им позаглядывает. Но всё же, повиной собственной интуиции, Юджин решил сделать всё правильно. Поднял дрон на достаточную, чтобы сканеры-датчики и радара Ванпоста не засекли высоту, включил автоматический режим, заставив машину нарезать круги над заданным сектором, а сам переключился на камеру и, врубив зум, принялся внимательно осматривать Ванпост. В принципе, Ванпост — это формальность, эдакий флаг на планете, сигнал другим, что место тут, мол, уже застолблено аванпост конечно может засечь корабли людей на земную технику но корабль он сможет засечь только на низкой орбите причём корабль намного больше чем суденышко юджина ну а наземные объекты для того чтобы аванпост начал реагировать нужно подойти или подъехать вплотную к нему так что грабить склад арммо тихо юджина он помешать не должен вот только показалось сейчас или от аванпоста делилась маленькая точка что это такое Юджин вглядывался в картинку, пытаясь увеличить разрешение. Но пока разглядеть странный объект не мог. А когда смог, было уже поздно. Яркая вспышка, и картинка с дрона пропала, как и связь Система тут же принялась восстанавливать соединение, но это было напрасно. Юджин уже понял, что произошло. Его разведчика сбили, причём сбил его АИД. Атмосферный истребитель «Дроид» производил ограниченное число корпораций, одновременно и «Дроиды», и «Аванпосты» ещё меньше. И это навевало совсем уж нехорошие мысли. У «Ментел» собственного производства таких вещей никогда не было, вечно у других закупали. А теперь вопрос, чего производство на планете «Аванпост»? Если это то, о чём подумал Юджин, то дела плохи. А с другой стороны, чего он панику разводит? ведь это «Вот чёрт!» От уничтоженного разведывательного дроида начали один за другим идти запросы. Спустя пару мгновений их количество увеличилось до нескольких сотен в секунду, а затем и до тысячи. Юджин моментально отрубил канал связи с потерянным дроидом, молясь, чтобы система ещё не была взломана. Он просидел минуту в своём кресле, практически не двигаясь, весь покрывшись холодным потом. «Нет, вроде всё в порядке. система корабля не хакнули» значит, он успел отключиться вовремя. «Но как же всё хреново!» Яид и, и попытка получить доступ к кораблю через канал связи сбитого разведчика были симптомами одной и той же проблемы. На планете стоит аванпост производства Роботекс, и эту корпорацию Юджин не просто недолюбливал, а откровенно боялся. Даже Монтел по сравнению с Роботекс покажутся душками. Ходили слухи, что эта корпорация давно уже управляется искусственным интеллектом. Роботекс не нанимает работников. Им не нужны специалисты. Такое впечатление, что они их сами выращивают или, что правильнее, создают. Роботекс хорошо известен своими медвежьими повадками. Сколько корпоративных войн началось, когда эта контора попросту высаживала войска на планете, принадлежащей другой корпорации? Сколько курсировало слухов о том, что потом делают захваченными в таких войнах людьми? И ведь слухи эти было нельзя опровергнуть или подтвердить. Люди, попавшие под удар, либо выпроваживались с планеты, либо толком ничего не увидев, или же попросту исчезали. По заверениям представителей корпорации, они приняли новый контракт и стали сотрудниками Роботекс. А согласно договору, не имеют права покидать планеты и станции корпорации. На связь с родными не выходят по тем же причинам. Юджин помнил что правительство пыталось прижать к ногтю наглых корпоратов, но подобные попытки не были удачными. То дело само по себе глохнет, наверняка Роботекс щедро оплачивала подобную услугу. То правительство озадачивается более серьёзными проблемами, вроде атаки чужих. То и вовсе вспыхивают корпоративные войны, которые грозят коллапсом всей экономической системе. Так что Роботекс-контора мутная, опасная, и держаться от неё следует как можно дальше. Юджин задумался. Расклад, конечно, хреновый. В любой другой ситуации он бы плюнул и вообще на планету не сел, но наводку на планету дал сам Чёрный Джек. Они договорились, если Юджин провалит дело, не видать ему новой работы. Работа нужна. Дела ведь просто дрянь. Лезть на планету не хотелось от слова совсем, да только выбора у Юджина особо и не было. Почему он так боялся? Все просто В отличие от других аванпостов, аванпост корпорации Роботекс является чрезвычайно опасным. Разведывательный дрон засекли вообще без проблем, невзирая даже на то, на какой высоте он был. Мало того, что засекли, так ещё и сбили. ИИ у Роботекса считаются самыми лучшими. Некоторые говорят, что соображают они не хуже человека, а иногда даже лучше. Раз так, что бы сделал Юджин, если бы обнаружил на вверенной ему планете неизвестный дрон? Разослал бы патрули. Чёрт, связываться с боевыми юнитами Роботекса не хотелось совершенно. Что там, кроме воздушных аидов и наземных аодов, может быть? Да и всё, что угодно, включая даже тяжёлую технику. Чёрт. Полчаса лихорадочных раздумий, и Юджин махнул на всё рукой. В конце концов, если он вернётся ни с чем, то на своей карьере можно ставить крест. Весь в долгах, как в шелках. Работы нет. Придётся продать корабль, валить на какой-нибудь провинциальный мир или аграрную планетку и там рулить грузовыми краулерами или чего там у них будет. Нет уж, на хрен лучше рискнуть. Так, тогда смотрим. Вот здесь склад Ромотеха, в двухстах с небольшим километрах от него, к востоку Ванпост. А к западу от склада имеется месторождение. Причём вроде как неплохое, если судить по разведданным с дронов и информации полученной от Чёрного Джека. Значит, сделаем так. Садимся рядом с месторождением, и пока пацан будет копать, Юджин смотается к складу. Решено. Теперь дело за малым. Подвести корабль так, чтобы он не попал в зону работы Ванпоста. А то этот чертов роботекс может сделать все, что угодно. Юджин нисколько не удивится, если на ванпусте найдется пушка, способная садить по объектам на орбите. Через час манёвров Юджин вывел корабль на точку, с которой, по идее, можно будет безопасно подлететь к месторождению. — Ну что, поехали? — А, надо ж пацана разбудить. Но сначала Юджин старательно вычистил с бортового компа все последние разведанные, полученные от дронов. Нечего пацану сюда глядеть. Во-первых, не стоит ему знать о грузовом хабе Арматеха и о том, что Юджин собирался оттуда забрать он денег от продажи руды ему с глаза хватит. А во-вторых, не стоило ему знать и о ванпосте роботекса. Ещё начнёт психовать и заставит Юджина свалить отсюда. А для самого Юджина эта планетка, можно сказать, последний шанс выбраться из той задницы, в которой он оказался. Закончив с удалением всей компрометирующей информации, Юджин всё ещё раз перепроверил. «Ну, вроде чисто. Раз так...» «Ну что, пацан?» «Подъём!» — буркнул себе под нос Юджин и врубил сигнал боевой тревоги.